И мы с ним пошли и сели на бревна поговорить. Он сказал, «Теперь все готово, кроме инструмента». «Но это легко достать». «Кроме инструмента?» «Ну да». «Это для чего же инструмент?» «Как для чего? Чтобы копать? Ведь не зубами же мы будем землю грызть». «А эти старые мотыги и лопаты, что в пристройке, не годятся, разве спрашиваю?»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 Не такой Джим молодой, чтобы его ножом откапывать. Он помрет до тех пор. Нет, не помрет. Неужто ты думаешь, что нам понадобится 37 лет? Ведь копать-то мы будем мягкую землю. А сколько понадобится, Том? Ну, нам ведь нельзя копать столько, сколько полагается. А то как бы дяди Сайласу не написали оттуда, из-под Нового Орлеана. Как бы он не узнал, что Джим вовсе не оттуда».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 Тогда можно будет в два счета его выкрасть и увести, как только поднимется тревога. Да я думаю, что это будет самое лучшее. Но тут еще есть кое-какой смысл, говорю. Вообразить нам ничего не стоит, и хлопот с этим никаких. Если надо, так я могу вообразить, что мы полтора столет копали. Это мне не трудно, стоит только привыкнуть. Так я сейчас сбегаю и достану где-нибудь два ножа. «Доставай три», — говорит он.